Творец. Без зеркала было тяжело. Без зеркала было невозможно. С ним ушли все те образы, мысли, идеи. С ним ушла сама жизнь. Месть Тюти удалась. Только вот за что? Этот вопрос мучил Аронова день за днем. Ночь за ночью. В долгие часы бессонницы и смутные моменты снов он продолжал искать причину. Августа. Иван говорил про Августу. Но ведь у Аронова никогда не было с ней романа. Только не с Августой. Она слишком уж отличалась от сверстниц. А в то далекое время Аронов был подвержен стереотипам. С Августой встречался Марат, хотя делал это тайно. Видите ли, родители были против. У Марата отец директор завода, а мама в горано работала. Им бы не понравилась связь единственного сына с какой-то там Августой. Зря, конечно, Аронов согласился помочь. Но в то время это казалось забавной игрой. И он пропустил момент, когда игра переросла в нечто более серьезное. Августа забеременела от Амарата. А виноватым оказался он, Николас Аронов. Пустая рама на стене выглядела молчаливым упреком слабости человечей. Не сохранил, не защитил, не уберег. Как теперь дальше жить? Лехину-то что, бодр, весел? Новую точку открыл. На этот раз в Екатеринбурге. Уже прибыль подсчитывает. Он всегда умел считать. Даже не считать, рассчитывать шаг за шагом, ход за ходом. Только на этот раз ничего не выйдет. Иван таки добился своего, Литуаль умирает. Вероятно, агония будет долгой. Продлится не один год. Некоторое время можно продержаться на старых идеях. Потом на работе молодежи. Потом на голом пиаре. Но конечный результат предрешен. Литуаль умрет. Так стоит ли сопротивляться? Аронов представил все эти разговоры, сплетни на тему, что великий Ник-Ник выдохся, преисполненные сочувствия советы «Тебе нужно отдохнуть» и ложные надежды, озвученные другими «У тебя еще все впереди, позади, все позади, впереди тихое угасание», возможный раздел Литуали и попытки лёхина урвать кусок побольше «У него получится». У Лёхи навсегда всё получалось. Сейчас Марат окружил партнёра заботой и вниманием. Каждый день звонит, справляется о самочувствии. Только Арунов знает настоящую цену этим звонкам. И знает, что Марат с самого начала был во всём этом замешан. Марат порекомендовал привлечь Ивана к участию в проекте. Марат расследовал то покушение, а потом сказал, что это наркоман. Марат устраивал Ивана лечиться от алкоголизма. Алкоголизма, которого никогда не было. Марат никогда не пил коньяк перед сном. Он вообще к этому благородному напитку относился с подозрением. Марат с легкостью опроверг бы все обвинения, выдав Ивана и Машку. Марат был умён, Чертовски умён. Он сумел остаться в стороне, но проиграл. Проиграл первый раз. Когда Аронову посчастливилось выжить, надо будет непременно сказать спасибо этому смешному капитану, вовремя успел. И второй, когда решил, что справится один без партнёра. Будет третий раз. Лёхин хотел владеть литуалью единолично. Но скоро, совсем скоро Марат узнает, что... Что Ник, -ник продал свою долю Ализе, Хоть конкуренты, но толковые ребята, умные и талантливые. Что шериф был еще более безумен, чем это представлялось. Что шериф по странной прихоти оставил свою долю Ксани. Что Ксана совсем не так глупа, как хотелось бы Лехину. Им будет весело вдвоем. Ааронов отдохнет. Он ведь заслужил отдых. В его новом доме соломенная крыша, беленые известью стены, Пол из живого дерева, а окна закрываются ставнями. Возможно, когда-нибудь Аронов вернется в Москву, но не скоро. Он слишком устал, чтобы здесь жить. И комок в груди не спешил растворяться. Надо будет пойти к врачу. Говорят, в Италии есть очень хорошие врачи. За пять минут до. Ада. Сегодня был замечательный день. И вечер выдался тоже замечательным, подходящим, чтобы умереть. Я смотрела в окно на жемчужно-серое, изысканно печальное и вместе с тем беззащитная перед наступающей ночью небо. Париж любит ночи, но от чего-то никто не обращает внимания на вечера. Такие вот хрупкие, печальные вечера, когда тени, переплетаясь с остатками света, создают воистине удивительное кружево. Сегодня вижу его в последний раз. Ванна уже наполнена горячей водой. Две капли лимонного масла, одна бергамота. Пусть все будет как обычно. Лед в ведерке стремительно тает. В комнате жарко. И на бокале выступают капельки влаги. Надеюсь, вкус шампанского не сильно испортится. Капли. Четыре крошечные капли цвета талого меда растворились без остатка. На вид, Никаких изменений, разве что цвет чуть темнее и запах. Миндаль. Следовало выбрать амаретто, но шампанское люблю больше. Ныряю в ванну. Часть воды выплескивается на пол, теперь скользко будет. Впрочем, какая мне разница? Смотрю на крошечные пузырьки внутри бокала и думаю. Снова думаю. Зачем спрашивается, если все обдумано и передумано тысячу раз? Осталось лишь решиться. А это не так-то просто, как казалось раньше. Совсем непросто. И в зеркале ничего не отражается. Зеркало презирает слабых. Может, отложить? Ненадолго. Медлить нельзя, всего на день. Один-единственный день, пропитанный ароматом кофе и свежеиспеченных круассанов. Скрипучие мелодии старой шарманки Голубиным воркованием и солнечными зайчиками на мостовой. Мне будет их не хватать. Нет, откладывать дальше невозможно. Сегодня, завтра, послезавтра. А потом что? Медленное увядание? Сочувствие в глазах тех, кто еще вчера завидовал. И мелкая месть Стефании. А она будет мстить каждый день. Каждый час, каждую минуту, и изо дня в день выходки будут становиться все гаже, все подлее. Но Стефания никогда не решится на убийство. Во-первых, она трусливая и слаба. А во-вторых, вряд ли захочет расстаться с интересной игрушкой. Даже не зная, что больше беспокоит. Вовремя, однако, ее судьба послала. Ох, как вовремя. Еще один довод в пользу. Говорят, самоубийство величайшее из грехов. Но в своей жизни я и так достаточно нагрешила. Поздно думать о спасении души. Великомученицы из меня не выйдет. Ни о чем не жалею. Серж, милый Серж, тяжело ему придется. Господи, что же мы сделали с нашей жизнью? Он ведь так ничего и не понял. Ничегошеньки. А я старалась. Как я старалась отомстить? Стоило увидеть их там, в доме, таких чистых, таких благородных, таких далеких от меня, как пришло понимание. Убить недостаточно. Смерть лишь миг, болезненный, возможно, неприятный, но миг. Он пройдет. Пройдет и боль. Скоро сама опробую теорию на практике. В бокале догорают последние пузырьки. Я не убила Сержа только потому, что хотела отомстить. Хотела, чтобы он умирал каждый час, каждый день, долго, из года в год. Я хотела, чтобы он чувствовал то же, что и я. А он ничего не понял. Алана я выбрала не столько из-за богатства, сколько из-за возраста и внешности. Уродливый муж в отместку за уродливую жену. Алан за Стефанию. Равноценный обмен. А Серж не понял. Мучился от ревности и беспомощности. Даже пить начал, но ничего не понял. Жить с нам было невыносимо. Я предложила убийство. Грех? Пускай. Не жалею о нем. Мы снова были вместе, но... Но теперь он не имел права коснуться меня. Боги наказали Тантала. А я? Сержа Хованского. А он снова не понял. «Слабый, слабый, милый Серж!» Видела, какими глазами он смотрел на склянку с ядом. Неужели решится? Хотя какая теперь разница? В пузырьке чай. Тот же коричневый цвет, зажатый в толстых стенах аптекарской склянки. «Ах, Азиза, вот твой подарок пригодился и мне. Завтра Серж воссоединится со своей драгоценной супругой». Это будет достойное завершение моей мести. Он будет жить с той, верность которой поклялся хранить. Будет жить в нищете, лишенной Родины, имени, денег. Всего того, на что променял мою любовь. Поймет ли? Не знаю. Господи, зачем я все это делала? Зачем? Я же сама страдалась. Сама сходила с ума от ревности и страха, что Серж не выдержит. Бросит меня ради какой-нибудь красавицы-парижанки. Его беда в слабости. Моя в неумении прощать. Теперь я понимаю. Многое понимаю. Но поздно. В письме Аллан рассказывал про путь в вечность. Про то, что если умереть, глядя в зеркало Химеры, то душа останется в нем до тех пор, пока не переселится в новое тело. Алан умер. И я умру. Скоро. Совсем скоро. Вода остывает. Кожа на подушечках пальцев некрасиво сморщилась. А запах лимона стал мягче. Слабее. К тому моменту, как меня обнаружат, он совсем исчезнет. Жаль. Догадается хоть кто-нибудь. Вряд ли. Обследование проходило в Швейцарии. Все знают, что в Швейцарии самые надежные банки, самый вкусный шоколад и самые умелые врачи. Именитые и знаменитые. В любой момент готовы совершить чудо. Были бы деньги. Деньги есть, а чудо не состоялось. Что было подтверждено повторным обследованием. Уже в Англии. Я ездила туда, чтобы убедиться. Приговор вынесен правильно? и обжалованию не подлежит. Нет, вру. Была надежда, что именитые и знаменитые ошиблись. Я бредила с этой надеждой, как когда-то глупо 15-летняя девочка Ада бредила любовью красавца графа, Сержа Хованского. Я несколько часов кряду рассматривала бумагу с приговором. Любовалась, как некогда любовалась медным сердечком, которое обмануло. Оно и сейчас со мной. Красивая деталь красивого спектакля. В Англии диагноз подтвердился. У моей болезни вы вычурное имя, за которым скрывается долгое печальное увядание, щедро приправленное болью. Если постараться, можно отогнать боль. И тогда увядание пройдет под заунывную песню опиумных снов. Аллан, мой супруг, мой единственный законный супруг умирал вот так же, окруженный болью, и сладковатым запахом опиума. Хорошо помню его тупые беспомощные глаза, в которых не осталось даже малейшей искры разума. Помню, как он мычал и как катался по постели, как просто не воняли потом и с а на его коже появлялись глубокие гноящиеся язвы. Помню, как затыкала нос, заглядывая в его комнату, как брезгливо отворачивались служанки, И нанятые сиделки, несмотря на высокий оклад, через неделю сбегали. Все помню. И боюсь. Не самой смерти, но именно этого, ее уродливого, сдобренного болезнью лица. Ничего. Осталось недолго. Шампанское горчит. Невкусно. ну лучше пересилить себя и добить до конца, чем умереть наполовину. Зеркало химеры манит огнями. Всевидящий Аргус Вновь зашел на небосвод, Чтобы увидеть возлюбленную Титаниду. Звезды смотрят. Звезды роняют серебряные слезы, Умоляя прощение. Звезды сулят вечную жизнь. Поверю, наверное, там, В зеркале не так и плохо. Возможно, когда-нибудь я вернусь, Чтобы помочь, убить, умереть. Не больно. Вода совсем остыла.